Глава пятая Раз, два, три, четыре, пять Шляпу мы идем искать Шеша, что же теперь будет? Я вскочила с постели, где беззаботно спал Амур И помчалась на кухню Зрелище, открывшееся моему взору Повергало меня в гомерический хохот Принц Нагов возвышался посреди комнаты В стойке на двух хвостах в которые, по всей видимости, превратились его ноги. Хвосты были длинные, чешуйчатые, толстые и такие мощные, что могли задушить, крепко сжав шеи, взятых в плен врагов. Вот только шеи эти надо было сперва найти, что в случае с Домовым и его кикиморой становилось почти невозможным из-за способности каждого врага мастерски отводить глаза и напускать морок. Поэтому сейчас Шеша лихо до хруста сжимал два суковатых чурбана, вполне пригодных для выстругивания очередного буратина, принимая их за Витюню и Кики. В общем, как сказали бы некоторые женихи, которых мне приходилось отстреливать любовными пулями, у принца были конкретные галюны. Настоящие домовой и Кикимора прятались по противоположным углам, отчаянно сигнализируя мне, мол, «Беги, мы тебя прикроем». Ну, не думают же они, что Шеша шпион. Шеша, мягко позвала его я, подойдя ближе. С нами все хорошо. Здесь врагов нет. Мое ведьмовское вмешательство разрушило морок, и принц Нагов застыл, озираясь вокруг. Кики вооружилась снарядами нечищенного топинамбура, видимо, намереваясь, в случае чего, закидывать им Шешу, а Витюня надел на голову дырявую кастрюлю, словно шлем викинга и подобрал увесистое полено, кажется, планируя использовать его как палицу. «Я тоже слегка попятилась назад, думая, что принц Нагов сейчас даст волю гневу». Но вместо этого Шеша весело рассмеялся и, бросив чурбаны, принял человеческий облик с нормальными ногами. «Хорош же я был», — сказал он. «Попрошу не вносить этот инцидент в эпос». «Вносить-то некому», — примирительно сказала я, переведя дух. «А мы никому не скажем». Все-таки Шеша был добрый малый, совершенно лишенный заносчивости, присущий принцам. Только немного отщеславный и хвостатый, но это можно ему простить. «Позволь тебе представить моих друзей», — решила я сразу развеять все подозрения. Витюня первым смело вышел из своего укрытия и, элегантно сняв кастрюлю, слегка наклонился к Шеше. При этом облик домового мгновенно изменился. Теперь он щеголял в парадном вязаном жилете с узором в виде полосатых котиков на накладных карманах, новых портах в мелких горошек, как на модных костюмах от Гуччи, и красных софьяновых сапогах, а его голову венчало кожаное ожерелье, украшенное маленьким букетиком клевера. Первый парень на усадьбе. Простите, ваше высочество, за этот инцидент. «Мы вовсе не хотели поставить вас в неловкое положение», — уважительно сказал он. «Просто появились вы неожиданно и очень уж эпично». «Ладно, забыли», — широко улыбнулся Шеша. «Друзья Анфисы — мои друзья. А найти друзей, по-моему, лучше, чем обезвредить врагов. Давайте знакомиться. Я личность известная, а вы кто?» Викторус с достоинством представился Витюня, а потом добавил, окончательно поразив меня. Хранитель сокровища. И как это понимать? Какое это он сокровище хранил, о котором я ни сном, ни духом? А вот Шеша, кажется, понял, в чем дело. Принц сразу изменился в лице и с интересом взглянул на домового, словно тот был чем-то из ряда вон выходящим, а потом на меня. «Это вот Кики», — сказал Витюня, когда к ним подошла смущенная Кикимора. «Я не просто там чего, я супружница его!» объявила Кики, указав на Витюню, условно желала выдать его с головой. «Так он, оказывается, еще и супруг. И мне при этом ни слова. Вот это конспирация!» «Я уже имел счастье познакомиться с вашими сестрами», усмехнулся Шеша. «А где же Амур?» «Я так понимаю, что все самое интересное я проспал» спросил младший бог любви, войдя в комнату и окинув всех сонным взглядом. «Нет, как раз самое интересное только начинается», сказала я, встав рядом с Амуром и взяв его за руку. «Кто-то расскажет нам о сокровищах?» «Я бы не отказался узнать, для чего меня усыпили», проворчал Амур, потягиваясь. «Сон — это, конечно, полезно, но в данном случае чистый произвол и дискриминация». «Я все объясню», — сказал Витюня. Таким серьезным и в какой-то мере суровым я его не видела никогда. Теперь в его облике сквозило что-то вечное и головокружительно, даже пугающе глубокое. Много веков назад я был послан в этот молодой и несовершенный мир с важной миссией — сохранить сокровище, которое должно было появиться в одном из родов «От смешения человеческой крови с кровью иномирца», — сказал Витюня. «Я слышал эту легенду», — произнес Шеша. Наги отслеживали путь хранителя, но он затерялся в мирах. Все удержалось в строжайшем секрете. Против лекции, которую упорно проводили Ракшасы, был другой план. Создание сокровища, которое сможет все поставить на свои места сказал Витюня, а потом добавил, взглянув на меня: "Сокровище, это ты, Анфиса. Я? У меня буквально выпала челюсть от такого известия. Все кусочки мозаики, все отрывочные сведения сложились в один пазл. Моя прабабка, выбравшая и слова шеша о том, что моя сила иной природы, легкость, с которой мне удавалось выполнять мою свашную работу, и наконец венец, неожиданно выбравший меня своей носительницей. Оказаться сокровищем было одновременно лестно и грустно, потому что этот факт вкладывал новый смысл в мои отношения с Витюней. «Значит, ты так оберегал меня просто потому, что это твоя миссия?» спросила я домового. Мне вдруг стало невыразимо горько от осознания этой истины, ведь Светюня заменил мне семью, Стал самым главным советчиком и другом Нет, возразил домовой. Знаешь, чем интересны люди? Они, безусловно, еще очень далеки от совершенства, но именно в этом и есть их прелесть. Совершенство холодно и прекрасно, статично и величаво, а люди... Никто не способен так любить и так ненавидеть, как они. В них столько чувства, столько правды и лжи, столько жизни — что, живя среди них, невольно становишься похожим на свое окружение. Ты — мое сокровище, как любой ребенок для своих родителей. Эти слова запали мне в душу так крепко и так сладко, что я расплакалась. Да что там я? Кикимора, расчувствовавшись, зарыдала в три ручья. И даже Шеша прослезился, хотя у нагов это было и не принято. А Витюня подошел ко мне и, обняв, нежно погладил по затылку. Кажется, у него на глазах тоже блестели слезы. «Теперь о вас, молодой человек». Как-то уж очень официально обратился к Амуру Домовой, когда страсти немного улеглись. «Вы все-таки имели неосторожность разбить сердце Анфисы, и это при том, что я защитил ее от всех магических воздействий, от всяческих обманов и хитростей в этом вопросе. И это была действенная защита. Даже ракшасы с их темным могуществом оказались бессильны очаровать сокровища своей серенадой. А вы сделали это без применения своего лука, просто обманом появившись в моем доме, одним своим взглядом. Стоит ли говорить, насколько сильно я подозревал вас в самых отвратительных намерениях? Но... Но теперь вы понимаете, что эти подозрения беспочвенны, воскликнул Амур, нетерпеливо перебив домового. «До недавнего времени я был уверен в обратном. Сам посуди, что я должен был думать», сказал Витюня, немного смягчившись, о чем свидетельствовала смена грозного война «Теплая ты». «Если я правильно понял, все было примерно так. После побега с Олимпа тебя объявили в розыск. С тех пор ты часто менял места пребывания, чтобы тебя не могли обнаружить». За это время ты повзрослел, многому научился, повидал самые разные миры. Но жизнь в формате постоянного бегства тебе надоела, потому ты начал искать способ узаконить свое право на выбор жизненного пути без ограничений, который накладывает ступень в иерархии Олимпа. И этот способ – венец разума. Ты решил, что доставишь его на Олимп и обменяешь его на свою свободу. «Да», — сказал Амур, «но все это было до знакомства с Анфисой. Я просто нашел место, где хранился венец, и поспешил туда. Самый простой способ проникнуть в усадьбу был такой — прикинуться клиенткой, желающей срочно выйти замуж. Что я и сделал, а потом... Если уж на то пошло, то первое сердце разбила сама Анфиса, и тоже без применения своего пистолета и даже взгляда». Я просто увидел, как она входила в дом, отводя взгляды многочисленных девиц у входа, и, кажется, понял, что ощущают те, в кого попадали мои стрелы. Это как наваждение, как колдовство какое-то. Увидел, и все. Подумал, моя будет. Ну, а дальше вы знаете. Амур замолчал и смущенно опустил голову. Я не знал, что сказать, потому что все складывалось так запутанно и интересно, что претендовало даже уже не на эпос, а на любовную эпопею. Кики снова зарыдала от умиления, сентиментальные они, Кики эти оказываются. А Шеша почесал затылок и улыбнулся. Принцы никогда не женились по любви, поэтому для него, наверное, все это оказалось странным. Впрочем, я заметила, что он часто заглядывался на красавицу Кумудвати. Может, тоже не просто так. «Как же ты прознал, стервец, где хранится тот венец?» — спросила Кики, все еще слегка всхлипывая и утирая слезы платочком с вышитым крестиком портретом Витюни. «Все просто, Кикуля», — ответил Замура Домовой. «Ведь первым Салимпа совершил побег его брат, да, а Анфисина прабабушка влюбилась в него по уши и расстреляла из пепербокса, чтобы вызвать в нем ответные чувства». Вот эта пара и выкрала венец, который тогда хранился как раз на Олимпе и собиралась отправиться, вбегая через вечную точку перехода. «Романтично, как на грехе и проблем, гора у всех», — сделала вывод Кикимора. «То-то и оно», — согласился Витюня. «Сейчас точка перехода должна находиться на территории города Москвы. Не знаю, сохранилась ли она, но тогда переход не удался». Влюбленных поймали и разлучили, а венец был утрачен. Когда Амур появился у нас в доме, артефакт, видимо, ощутил знакомую ауру рядом с Анфисой и решил открыть свое местонахождение. Так вот, я долго не доверял Амуру, а Кики, затейница моя, придумала одну хитрость, тедакий химический тест зелье правды Амуру в еду подмешала. Действует оно так. Тот, кто принял его, засыпает и во сне всю правду о своих намерениях раскрыть может. А Кики Мары знамодела во сны, к любому проникнуть могут и все-все про него узнать. Кики смущенно опустила глаза, накручивая на палец рыжую прядь, и весело захихикала. Мне очень хотелось узнать, что же она там увидела во сне у Амура такого, что Витюня так изменил мнение о нем. Спрашивать об этом было как-то неприлично. Ну, наверное, не просто так младший бог любви звал меня во сне. «Ах, вот почему меня тоже в сон клонило», — догадался Шеша. «А я-то думал, что такое, глаза закрываются». Фиор тот сразу за столом захрапел, а мы с Кумудвати приняли боевой эликсир нагов. Он позволяет бодрствовать в течение нескольких суток. И притворились, что тоже уснули. Потом я искать Амура пополз потому что учуял, что близко он где-то, а змеища моя за кикиморами присматривать осталось. Последнее замечание не на шутку встревожила Кики. Неудивительно, она же видела, как Шеша сжимал в кольцах своего могучего хвоста воображаемых врагов. Так вот, Кумудвати вполне могла сделать это с ее сестрами. Но расстраиваться долго ей не пришлось, потому что из печи послышали шорохи, возня и сдавленное чихание. А затем на свет божий, а если точнее, то на свет керосиновой лампы, как закопченные мотыльки-переростки, выбрались две кикиморы. Они были настолько похожи на кики, что мне даже показалось, будто у меня троица в глазах. Как их вычислил Витюня? Или просто мудро ждал, когда нужная кикимора сама придет к нему? Оставляя черные следы сажи на полу, сестры метнулись к Кики и, встав рядом, заявили, опустив головы. тролевали телетили, пленников мы упустили Телетили, «Теле-теле тролевали, меньше носом бы клевали!» — заворчала на них Кики. Сестры, кажется, готовы были провалиться сквозь землю от стыда. Похоже, избранница Ветюня слыла здесь лидером или, как любил говорить домовой, «держала шишку». В это время пространство наполнилось шорохом чешуек, заставив Кикимор спрятаться за спиной Кики. Поэтому теперь она выглядела как шестирукое и трехголовое рыжее божество. И, кстати, очень разгневанное. Куму-2 появилась очень эффектно и красиво. С потолка будто упала длинная широкая пестрая лента, извивающаяся так затейливо и энергично, Будто ей управляла какая-нибудь чемпионка по художественной гимнастике среди великанов. Уж очень крупная была лента. Заворожённая окружением, я не заметила, как лента превратилась в змею, а змея приняла облик прелестной девы. Она была практически обнаженной, из одежды на ней красовались только поблескивающие чешуйки, скопления которых наблюдались на самых, так сказать, интересных местах. Все ожидали нападения, но Кумудвати, сориентировавшись по ситуации, кажется, передумала нападать, решив использовать свой эффектный выполз для достижения более важной и полезной цели. Насколько я могла понять, этой целью был Шеша. Это для него змеище выдало самый жаркий танец живота из всех, когда-либо виденных мною на земле. Совершенство форм ее тела и нечеловеческая гибкость поражали воображение, завораживая взгляд. Я невольно заметила, что все мы, в том числе и кикиморы, и даже сам Шеша, казалось бы, уже привыкший к подобным выкрутасам, таращимся на комудвате, как бандерлоги на Каа, и вот-вот начнем выполнять все ее указания. А вот это ценное оружие. Что, если запустить эту змеищу перед ракшасами, и пока те будут млеть от восторга, обойдем их с фланга и обезвредим всех оптом. Хорошая мысль. Одно было плохо. Амур тоже загляделся. Не могу сказать, что он был буквально ослеплен красотой и рвался пригреть змею на своей груди, но наблюдал за ней с интересом, и это меня раздражало. Неужели я ревную? Вот так номер. Впрочем, у меня была яркая конкурентка, превосходившая меня по уровню ревности. Кики смотрела на Кумудвати так, будто собиралась наброситься на нее, как рыжий мангуст. Ведь Витюня имел неосторожность пару раз бросить взгляд на блестящие чешуйки, так плохо скрывавшие змеиные прелести. В общем, неизвестно, чем бы закончился этот огненный танец, если бы с улицы не донеслось веселое бренчание на гитаре и пение. Раз в двенадцатом часу встретил рыжую в лесу. Думал, девица — ура, а она — кикимора. Кажется, Афиор, придя в себя после воздействия зелья, принялся разгуливать по округе и петь, как истинный министрель. Это пение, а может быть, треньканье на гитаре, звучавшее как-то фальшиво, словно сделало танец кумудвати более блеклым. Иш разорался на веселье, словно кто его за язык тянет проворчал Витюня, когда Змеища остановилась и поклонилась шеше. «Чтобы эффект был не тепляп, надо в рот засунуть кляп», предложила Кики, и я не могла с ней не согласиться. Конечно, заброшенное село было довольно далеко от усадьбы, но в ночной тиши в лесу звуки, разносимые эхом, становились объемнее и ярче. Если Ракшасы или Матильда с Бабаем сейчас в усадьбе, могут и услышать а привлекать внимание к нам пока рано. Вскоре вырывающийся летописец был доставлен в дом, связанный и с кляпом во рту. Сестры Кики доложили, что ничего подозрительного ни в чьих снах они не разглядели, в том числе и в снах Фиора, а значит, никто из будущих героев эпоса не мог быть шпионом, но при этом кикиморы чувствовали постоянное присутствие силы. Она не воспринималась такой могучей, как у ракшасов, даже, можно сказать, выглядела весьма скромненькой. Но это была именно сила, а не магия. То есть где-то рядом околачивалось какое-то сверхъестественное существо, которое даже кикиморам сразу идентифицировать не удалось. Может, это какой-то неизвестный представитель иномирья? Не удивлюсь, если это еще один охотник за венцом. Но как его выследить? Тем временем Фиор вырывался и нечленораздельно мычал, пытаясь выплюнуть кляп. И даже его гитара, замотанная в крупный ситцевый лоскут, дважды выскальзывала из рук Кимор, норовя рухнуть на пол. Ведь Тюня очень внимательно наблюдал за происходящим, но, похоже, тоже не замечал ничего подозрительного. Каково же было всеобщее удивление, когда Амур вдруг привычным движением выхватил лук и выстрелил. Мне показалось, что стрела летела в Фиора, и все вокруг были поражены таким странным поступком. «Амур, что ты делаешь?» — воскликнула я, собираясь броситься на помощь потомку Орфея, кстати, так и не нашедшему пока что свою эвредику. Но в этот момент стрела вонзилась в гитару, словно промазав мимо цели. А дальше произошло то, чего никто не ожидал. В том месте, где острие наконечника стрелы пронзило гитару, образовалось темное пятно, будто музыкальный инструмент был живым и истекал кровью. А потом гигантский корпус как-то неестественно задергался, словно бился в предсмертных конвульсиях. Ну или, как вариант, сотрясался от смеха. Гитарный гриф, высунувшись из лоскута, изогнулся, как шея неведомого животного, и все двенадцать колков недовольно уставились на нас, мгновенно преобразовавшись в глаза. «Это что же за зверюга такая?» — воскликнула я, когда наши взгляды встретились. Надо отметить, что с гитарой я переглядывалась впервые в своей жизни. От таких крутых виражей судьбы можно и рассудком тронуться. Хорошо, что ведь Уня с детства тренировал мою психологическую устойчивость. Да и испугаться мне толком не дали. Амур уже был рядом, видимо, собираясь заслонить меня собой в случае чего и продолжая держать неизвестное существо на прицеле. Ведь Тюня быстро переместился к Кикиморам, а Шеша, кажется, планировал защищать Кумудвати, хотя это ему как принцу полагался телохранитель, а не ей. Только Фиор остался без защиты. Наверное, из-за этого он стал верещать еще громче, пытаясь освободиться от связывавших его веревок. «Перед вами Невр», — объявил Амур. Это такой оборотень широкого профиля. Может принимать облик даже неодушевленных предметов, полностью копируя внешний вид и даже вполне сносно выполняя большинство функций. Живут они в мире под названием невроида. Я бывал там, когда скрывался от своих преследователей и много чего повидал. Их часто нанимают для того, чтобы шпионить за кем-то. Экземпляр, который мы сейчас видим здесь, древний и могущественный Невр, а значит, его услуги очень дороги. Кто-то не поскупился, чтобы отправить его сюда. Только стрелы Олимпа могут вывести Невра из равновесия, поэтому я выстрелил. «Думала, валюта евро в шкафчике заначена, а оказалось, это Невры. Невры зря потрачены», — объявила Кики и снова захихикала. Видимо, юмор и острый язык не изменяли ей никогда. В это время Невр превратился в зайца и принялся носиться по комнате, наполовину замотанный в цветной лоскут. Стрела, торчавшая из его спины, слегка замедляла его бег, но либо Амур не ставил своей целью убить Невра, либо это существо было очень выносливым и малочувствительным к подобного рода травмам. Но так или иначе, Невр двигался достаточно активно, Да и стрела сломалась и упала на пол. Младший бог любви держал существо на прицеле, и мне вспомнилась сказка о смерти Кощеевой, где Иван Царевич выстрелил в зайца, а тот превратился в утку, потом выстрелил в утку и выкатилось яйцо, и там хранилась игла. Так вот, похоже, этот невор прибыл к нам прямо из той сказки. Может, его и Кощей нанимал тоже. Если так, то мы имеем дело с исторической личностью. Ловля Невра оказалась непростым занятием, потому что он имел свойство мгновенно менять облик. Стоило Ветюне послать пауков, чтобы те поймали лжезайца в сеть, как Невр превратился в одного из этих насекомых. А когда Ветюня тоже мастер перевоплощений, налетел на него в образе филина, обратился в Кики И, воспользовавшись секундным замешательством Домового, предпринял отчаянную попытку побега, но столкнулся нос к носу с настоящей кикиморой. ⁇ Даже, ставший под лицом, ты свое имей лицо ⁇ зловеще улыбаясь, продекламировала она. Ведь чужим-то сгоряча огребешь ты кирпича. Далее, собственно, и последовал удар кирпичом. Кики припечатала им прямо по лбу своей невротической копии, отчего шпион зашатался, обмяк и рухнул на пол под ноги Кикимори. «Это мы тут дом собрались строить, кирпичи вот завезли недавно», пробормотал Витюня, а все остальные участники этого зрелища, кроме Эфиора, конечно, столпились вокруг поверженного врага. Невр лишился чувств и в этот момент принял свой истинный облик, Поэтому теперь на полу лежало невзрачное существо с серой кожей, крупной головой и очень худым длинным телом. Кого-то он не напоминал. Ну, конечно же, точь-в-точь -точь Грей, инопланетянин, о которых говорили контактеры. Решибло, кажется. Тихо пробормотал Шеша, тоже взглянув на Невра. «Рука-то у дамочки тяжелая, а, говорят, у кого рука тяжелая, вдовой будет». «Так что, уважаемому Викторусу, я бы рекомендовал трижды подумать, прежде чем жениться». Кикки взвесила кирпич в руке и из-под взглянула на Шешу, всем своим видом будто говоря, «Я не посмотрю, что ты у нас принц». «Нет, он жив», — спокойно возразил Амур. «Невров даже выстрел из моей сапфы берет не с первого раза, а кирпич — это для него так небольшая неприятность». «Куда же нам его поместить, чтобы не сбежал?» — задумалась я. В результате шпионы поместили в специальную зеркальную сферу, на которую наложили специальную магию отражения. Сфера отражала истинный облик пленника, а какие были чины он не натягивал на себя благодаря своей врожденной силе. Пока Невр приходил в себя, медленно восстанавливаясь после удара кирпичом, было решено допросить нашего летописца. Фиор заговорил сразу же, как только у него изо рта был извлечен кляп. ⁇ Вы что, ребята? ⁇ вскричал он. Меня подозреваете в чем-то, что ли? Я ту серость, как и вы, первый раз вижу. У меня как раз перед выездом к Нагам гитару украли. Ну, я и новую купил в самом престижном музыкальном магазине лябы-моль. Меня тогда немного удивило, что струны звучат как-то глуховато. Но других гитар не было, да и торопился я. А теперь думаю, что название это пророческое было. Вот, ля понимаешь, как все завертелось. Заметив, что все смотрят на него довольно мрачно, фьор на всякий случай вооружившись табуретом, добавил дрожащим голосом. «Вы мне не верите?» «Неужели ты не заметил подмены?» — спросил Витюня. Нет, пожал плечами незадачливый потом Акарфея. Да и как заметишь, народу уйма вокруг, все кричат, машут. Я все время над депосом думал, слова подбирал так усердно, что с колесницы чуть не навернулся. Потом Шеша велел тишину соблюдать, я гитару в чехол упрятал. А когда на велосипеде ехали, какая тут игра, про кикимор я уж и не говорю. Я начал что-то подозревать, только когда бежал от них и в лесу запел, а струны фальшиво звучали. В тишине этого и как слышно. «Допросим это существо, и дело с концом», предложил Шеша, указывая на невра, который уже начал постепенно приходить в себя после удара кирпичом, а потом обратился к Амуру. «Как ты общался с неврами? Знаешь их язык?» «Их язык — это мысли-образы». «У них наглядно-образное мышление», — сказал Амур. «Говорить с ними можно только представляя что-то в своих мыслях, либо рисуя образы на каком-то материальном носителе, чтобы Невр мог их видеть». «Так ведь у таких рисунков может быть много разных трактовок», — заметила я. «В этом и сложность», — согласился Амур. «Тут нужен мастер». На Олимпе этим занимался Гермес. Младших богов любви не допускали. «А как же ты сам общался с неврами?» Спросил Витюня. «Я не общался», — покачал головой Амур. «Я использовал этот мир, чтобы запутать следы, сбить с толку преследователей и быстро покинул невроиду». Вот задача. Ярко выраженного мастера мыслеобразов готова конкурировать с самим Гермесом среди нас не оказалось. Поэтому было решено, что каждый попробует себя в этой роли. В результате вся поверхность сферы, внутри которой находился наш необычный пленник, была испещрена разными рисунками, с точки зрения авторов, отображающими разные вопросы, призванные вывести на чистую воду невротического шпиона. Чего здесь только не было. Мрачный философский неосюрреализм, вышедший из-под кисти шеши, соседствовал с милой лубочной живописью Кики и набросками в стиле абстрактного экспрессионизма, характерными для Фиора. А остальные рисунки являли собой потрясающее воображение смешения различных стилей. «Что ты тут накалякал?» – удивленно спросила я, заглядывая через плечо на шедевр потомка Орфея. В его мысли образ состоял из трех набросков. Первым был кот, одетый как грузин, в приталенную чоху с чехлами для патронов и лохматую папаху. За котом располагался круг с нарисованными внутри силуэтами человечков, попадающих в разные передряги, как, например, падение с лестницы. И этот круг был перечеркнут наискось, а следом изображался осел в виде ковра на полу, по которому можно было ходить. Ребус, совершенно сломавший мне мозг, оказывается, разгадывался достаточно просто. «Ну, подумай, первый — это кто?» — спросил Феор, огорченный тем, что я не поняла его замысел. «Кот», — уверенно сказала я. «А если подумать?» — уточнил Феор. «Кот грузин?» — предположила я. «Вот, а как по-грузински кот?» — спросил Феор. «Не знаю, совсем растерялась я». «Эх ты, кот по-грузински — это э пояснил мне потом Акарфея. «Ну, допустим, а дальше?» – спросила я, указывая на другие картинки. «Дальше символ отрицания опасности. Это что?» – подсказал мне Феер. «Техника безопасности, а сокращенно ТБ, или, как мы произносим, ТБ. И? Ослы здесь каким боком?» Смысл рисованного послания все равно не укладывался у меня в голове. «Не ослы, а осел». Причем такой, по которому можно улизнуть с лекции, понимаешь? С трудом призналась я. Ну, сопоставь части, будет КТТБ по Осла. А если перевести, то кто тебя послал? – сказал Фиор. Интересная задумка, похвалила его я. Но не уверена, что пленник тебя поймет нужным образом. В это время Невр был весь на нервах, разглядывая нарисованные мысли-образы. Кажется, он истолковал все так, что чуть не умер от страха. Поэтому, когда Кики в довершении эффекта начертала агрессивных голубей с конвертами в зубах, улетающих в закат, он возопил на чистом русском. «Не убивайте, я все расскажу!» Эта фраза прозвучала у каждого в мозгу. Видимо, Невры общались телепатически и наши переговоры сдвинулись с мертвой точки. Оказывается, древнейший представитель расы Невров давно уже изучил все языки. Он рассказал, что его наняла некая Афродита с целью выследить и вернуть Амура, и подкрепил это ярким образом красивой златовласой полуодетой дамы. Бабуля соскучилась по свете метким стрелкам, пробормотал Амур, мрачно усмехнувшись. На наше счастье, Невр еще не успел передать Афродите местонахождение ее беглого родственника. Дело в том, что передача данных происходила только во время игры на гитаре, а как раз игры-то и не наблюдалось. Афродита заплатила за услуги огромную сумму и еще столько же за молчание. В самый разгар допроса ветюни на нас свалился паук, быстро создавший паутину, свешивавшуюся с потолка, как развернутый свиток. «Вернулся мой разведчик, которого мы с Фисой запустили накануне. Докладывает, что дом сейчас пуст», — сказал домовой, желая успокоить всех нас. «Пока не настало утро, наведаемся туда. Возможно, венец ощутит Анфису рядом и покажется нам». Мы отправились в усадьбу, словно спецподразделение «Альфа» на захват ценного объекта. Витюня в образе Филина рел в небесах, обозревая окрестности. Кумудвати и Шеша предпочли ползучий способ перемещения, очень любимый всеми нагами. Кикис, одну из своих сестер, вызвалась проводить нас с Амуром к дому через прорытый ей улас, который так помог Ветюне сбежать из-под носа преследователей. Наш уход, улет и уползание сопровождались залихватским вокалом Фиюра, который, отчаянно бренча на гитаре, пел что-то вроде. «Слушай, рот открывший Демос, для тебя слагаю эпос про змеиного царя шешу, проще говоря. А вернее, скажем, принца, что пополз таки на принцип, чтобы отыскать венец и прославиться в конец». Одна из Кикимор осталась с ним, чтобы охранять летописца и в случае чего вправить ему мозги, подсказывая нужные слова, а то и подбодрить перед лицом возможной опасности. «Я слышал, что некоторые играют на нервах, но Фиюр превзошел все мои ожидания. Игра на неврах — это высший пилотаж», — пошутил Амур, когда мы спустились в темноту Лаза, следуя за Кики. Неизвестно, что чувствовал в это время Невр, снова принявший облик гитары. Под давлением обстоятельств он согласился сотрудничать с нашей эпической бандой, и мы решили использовать его как двойного агента. Во время пения Фиюра, Невр передавал нужную нам информацию для Афродиты. Появление разъяренной бабки Амура в нашем мире в разгар поисков венца не входило в наши планы. Нам, по правде говоря, вполне хватало ракшасов, хотя Шеша утверждал, что пока не чувствует их присутствия. Возможно, мои горе-женихи, не найдя венец в доме, отправились в другие миры в погоне за нашими клонами. Ну оставалась и вероятность того, что ракшасы залегли где-то в засаде. К тому же поблизости могла ошиваться Матильда и ее верный Бабай. А если к этой компании присоединится еще и Афродита со своей компанией из богов Олимпа, эпос может закончиться весьма печально. В общем, мы изо всех сил соблюдали конспирацию. Внутри лаза было темно и пахло землей. Я не любила замкнутые пространства, но сейчас рядом с Амуром мне было совсем не страшно. Младший бог любви держал меня за руку, и мне казалось, что кровь в наших жилах пульсирует в такт. Вот говорят, что от страха сердце будто падает в пятки. А сейчас было похоже на то, что наши сердца бились в прижатых друг к другу ладонях, словно стараясь соединиться в одно. Кики шла впереди, неся небольшой светильник, а ее сестра позади нас, поэтому не было никакой возможности отстать и остаться наедине. Я думала о том, что мне вовсе не нужны вине эпос и даже моя ведьмовская сила. Все это я с легкостью готова была отдать за то, чтобы всегда быть рядом с Самуром. В какой-то момент Кики остановилась так неожиданно, что мы с Амуром чуть не налетели на нее, и подняла указательный палец вверх намекая на то, что дальше мы будем подниматься, и первая исчезла в темном отверстии, ведущем вверх, ловко подтянувшись на руках, выросших по такому случаю сантиметров на 80. С такой союзницей я могла смело, как Остап Бендер, сказать, но учтите, у нас длинные руки. Когда Кики скрылась из виду, сзади послышался странный далекий отзвук, словно обрывок зова или какого-то непонятного возгласа. В темноте это выглядело особенно зловеще. Кикимара, шедшая позади нас, свистящим шепотом предложила нам подниматься вслед за Кики, а сама осторожно и бесшумно пошла на звук, чтобы разведать обстановку. Наверх вело узкое и темное отверстие, похожее на черную вертикальную трубу. Протиснуться сквозь него можно было только в одиночку. В отличие от Кики, без посторонней помощи я не смогла бы вскарабкаться вверх. Амур легко поднял меня на руки, слегка прижав к себе, и внезапно поцеловал в губы, прежде чем подсадить вверх. Я мечтала об этом, даже, пожалуй, ждала этого от него, но не думала, что поцелуй возымеет на меня такое удивительное действие. Кроме всплеска счастья и желания, в этот момент мною вдруг овладело странное ощущение будто меня вырвали из тела и досрочно перенесли в знакомый мне с детства барский дом. Я стояла там, разглядывая эфемерную фигуру, сотканную из света, точь-в-точь точь, такую, как в моем сне, который я видела во дворце принца Нагов. Эта фигура указывала куда-то невесомой полупрозрачной дланью, а потом исчезла. Я уцепилась за выступы по краям лаза и с помощью Кики, подавшей мне руку, выбралась наверх уже в кладовке, где Ветюня заботливо хранил припасы, а потом, видимо, и сам схоронился от преследователей. Кики хитро взглянула на меня и поднесла палец к губам. Я кивнула, и в этот момент к нам присоединился Амур. Кики, морошедшая за нами, не появлялась, поэтому Кики отправилась искать сестру, а мы осторожно выбрались из кладовки. В доме царил такой ужасный беспорядок, будто тут Мамай прошел. Всюду валялись вещи, все шкафы были открыты, ящики комодов валялись на полу. Свашное оружие, книги, договоры раскиданы по всему дому, часть паркета снята. В общем, обыск был масштабный, но, судя по всему, безрезультатный. Видимо, осознав это, кто-то в сердцах разбил зеркало и сломал мое любимое кресло. Мне захотелось хорошенько начистить нюхальник незваным гостям. А самое ужасное было в том, что я не представляла, где искать венец. Поди угадай, куда мог спрятаться от ракшасов мыслящий артефакт, принимающий форму любого головного убора. Те, кто проводил обыск, мыслили в том же направлении, что и я. Все шляпы, тапки, тюбетейки, ермолки, каски, панамы, палатки, бантики, ободочки и даже два кокошника, оставшиеся от моих детских утренников, где я щеголяла в русских народных костюмах, пошитых ветюней, уже валялись на полу. Значит, среди них венца не было. А где он? И какие еще в нашем доме могут быть головные уборы? Может, они где-то завалялись, и ракшасы их не заметили? Мы с Амуром, стараясь не производить излишнего шума, бродили по комнатам осторожно, осматривая все вокруг, но не могли ничего найти. Наконец, мы решили остановиться и отдохнуть. Я положила голову на могучую грудь младшего бога любви, а он обнял меня своими мускулистыми руками. И тут меня накрыло озарение. Та фигура, возникшая в моем сознании в миг поцелуя, указывала на дверь в кухню. «Может быть, это какой-то знак?» Кем могли быть сотканные света индивиды, я не знала. Но то, что они уже дважды появлялись в моих мыслях, настораживало и обнадеживало одновременно. Кухня пострадала не меньше, чем остальные комнаты. Осколки разбитых тарелок и ножи, вонзившиеся в стены под воздействием неведомой силы, производили удручающее впечатление. Честно говоря, здесь меня начало преследовать ощущение опасности, нависшей над нами, когда мокла в меч. Никаких привычных стандартных головных уборов здесь, естественно, не наблюдалось, хотя приспособить под это дело можно было много чего. Мне вспомнилось детство, когда я, представляя себя астронавтом, тайком создавала себе соответствующий костюм, где шлемом служила большая воронка, как на некоторых полотнах босха. Да. Были времена? В задумчивости я машинально взяла со стола единственную уцелевшую плошку, стоявшую как-то очень несуразно с краю, будто ее тут намеренно поставили. Как вдруг это действие пробудило неведомый встроенный механизм, мгновенно пробудивший все острые предметы вокруг, словно мы были не на кухне, а в храме древних майя, и при этом отняли золото у изваяний богов. Кухня ощерилась множеством лезвий, направив на нас острия вилок и ножей. «Я замерла на месте от испуга. Не каждый день на тебя летят собственные столовые приборы с целью продырявить хозяйку». А вот Амур не растерялся. С быстротой метеора, схватив валявшийся на полу большой таз для варенья, чтобы использовать его как щит, он метнулся ко мне, попутно повалив стол. Этот предмет мебели послужил прекрасной баррикадой, за которой мы прятались, как революционеры во время восстания. Ножи и вилки, увлекая за собой сомн осколков тарелок, со зловещим свистом носились по кухне, сделав несколько крутых пике в надежде поразить нас. И, надо сказать, поразили, но, слава богу, не в физическом смысле, а морально. После таких налетов некоторые ножи застревали в столешнице и в тазу, но оставшиеся поднимались для нового захода, не давая нам опомниться, а затем к ним присоединялись новые и новые. «Да что это такое?» возопила я, когда Амур приспособил в качестве второго щита крышку от кадушки, в которой Витюня солил капусту на зиму. И в этот импровизированный щит тоже вонзилось энное количество режущих предметов. «У нас никогда не было столько ножей». «Откуда они берутся-то? Ума не приложу!» «Генерируются некой силой», — пояснил Амур. «Похоже на то, что эта сила изымает все ножи в округе и материализует их здесь». «Я представила себе жителей окрестных сел, у которых таким магическим образом исчезают ножи. Хорошо, что здесь еще ночь, а то я представляю, какой ажиотаж у населения вызвала бы эта смелая акция». Правда, в воздухе туда-сюда нарочито летали и две гигантские финки, вероятно, изъятые у каких-то местных преступников. Так что, как говорится, нет худа без добра. «Мне эта сила почему-то очень знакомая», добавил Амур, рассматривая лезвие ножей, торчащие из деревянной крышки от кадушки. «Это Ракшасы?» – испуганно спросила я. «Нет», – покачал головой Амур. «Я с ними не встречался». А эта сила — такое ощущение, что я знаком с ее носителем. Может, кто-нибудь из твоего Олимпа? Предположила я, мысленно пытаясь угадать, кто из тамошних богов мог бы управлять ножами. Уж не Гефест ли? Тоже нет, развеял мои подозрения Амур. Своих я бы узнал в два счета. Да и не принято на Олимпе так действовать. Боги — и народ цивилизованный. Они знают, что я теперь сопровождаю Шешу в его походе, поэтому у меня эпическая неприкосновенность, закон такой». «Следовательно, ко мне сначала прислали бы и переговорщика, в роли которого обычно выступает Гермес, и только потом, если стороны не придут к согласию, перешли бы к более жестким мерам. А то, что мы наблюдаем сейчас, — это полный беспредел, дикость». Тоже этот дикий беспредельщик, пробормотала я, как вдруг почти на уровне подсознания ощутила чье-то присутствие в комнате. Это нечто скрывало свой облик зарябью пространства, какую может вызывать довольно мощная сущность, обладающая силой, а не владеющая искусством, как мы ведьмы. Руки крюки, две ноги, ухи, ухи, береги! донеслось до нас чье-то злобно-саркастическое ворчание. Это был такой голос, будто скребущий по душе психологическим наждаком. Его обладатель словно играл с нами, заранее извещая о том, кто наш противник. «Бабай!» — одновременно догадались мы с Амуром. Наверное, этот зловредный охотник за женскими ушами устроил здесь ловушку и ушел. А теперь, когда мы наделали столько шума, вернулся, чтобы поймать нас. Может быть, это он шуршал там, в темноте лаза, по которому мы пришли в усадьбу? Что он сделал с сестрой Кики? Мне показалось, что я слышала чей-то сдавленный вскрик вдали. И если он нашел лаз, то мог пробраться сквозь него и напасть на Фиора. Где же ведь Тюня и Шеша со своей змеищей? Они бы сейчас были кстати. В отсутствие наших друзей приходилось рассчитывать только на себя. «Эй, бабай!» — крикнула я. — Что ж ты с ножами на девушку беззащитную бросаешься, а? Слабо вот так выйти, снять невидимость, расправить плечи и представиться свахе, дескать, я такой-то, такой-то, и рассказать о своих пожеланиях в плане любовных увлечений. Я, может, судьбу твою устроить смогу. — Слышны в доме охи-ахи будет харакири-свахи, — заявил Бабай, но предложение мое принял. Похоже, помощь свахи ему была нужна позарез. Ножи перестали летать, и из тени, притаившейся за шкафом, неожиданно вышел некто упитанный и ростом под потолок. Тело скрывали роскошные вьющиеся волосы до пят. Не обошлось и без клыков и небольших рожек, но они ему удивительно шли. А на шее у этого существа висела связка трофейных женских ушей. Уже нарвал где-то по дороге сюда стервец. Не высовывайся. Остановил меня Амур, обняв за талию, когда я собралась смело выглянуть из-за нашей импровизированной баррикады, чтобы начать переговоры. Хочешь же без ушей остаться? Он же специально тебя выманивает. Неизвестно, что у этого лохматого на уме. Беспокоиться обо мне. Я улыбнулась. Хорошо, что рядом со мной есть младший бог любви, способный удержать меня от необдуманных поступков. Эй, позвала я, наблюдая за коллекционером женских ушей сквозь щелочку в столешнице. Тут повернул голову на звук, и все ножи мгновенно повернули свои острия, словно наводясь на цель. Как он ими управляет? Я вспомнила, что было такое заклинание у ведьм свах, позволяющее управлять любовными пулями. Вене в виде вечи. Только пули не приносили физического вреда, в отличие от ножей. Да и для того, чтобы управлять таким большим количеством довольно тяжелых предметов, нужен был особый дар. Вот бы, как говорится, энергию этого рогатого, да, в мирных целях, цены б ему не было. «А скажи, Бабай — это твое имя или звание?» — спросила я, решив тянуть время до прихода Шеши, Витюни и всей нашей компании. «Кто чужие не свои, те зовут нас Бабаи!» А своя, когда придет, Максиком, пускай зовет. Мечтательно вознеся очек потолку, заявил Бабай. Ничего себе, Масик. Я с большим трудом удержалась от язвительного хихикания, стараясь сконцентрироваться на фактах. С одной стороны, ситуация была небезнадежная. Так, кто назовет коллекционирующего уши стихоплета Масиком, сможет легко приручить это лохматое сокровище и обезвредить, С другой стороны, где взять такую доброволицу или доброволку, которая воспылает чувствами к Бабаю? Допустим, я даже применю любовные поле не к мужчине, а к женщине. Но где такую женщину взять? Может, Матильду попробовать? Не зря же она Ханды Бабаевна. Хотя Матильда наш враг, и под ее влиянием Бабаю уже натворил много гадостей. Интересно, у кого он столько ушей нарвал? «Они не настоящие», — тихо шепнул Амур, до этого внимательно разглядывавший эффектное украшение в виде связки ушей, гордо носимое Бабаем на шее. «Серьезно?» — изумилась я. Амур кивнул и улыбнулся. «Может, Бабай и не был таким злым. Просто вид делал по работе». «Мы с Амуром беремся тебе подыскать вторую половинку», — сказала я при условии, что ты вернешь все ножи обратно, кроме тех двух финок, которые отобрал у преступников, и не будешь нападать. Вскоре ножи начали медленно растворяться в воздухе, а две финки просто упали на пол рядом с ножками стула. Бабай уселся на табурет, отчего тот болезненно заскрипел, но все-таки выдержал свалившийся на него груз. Я собралась встать и подойти к новоиспеченному клиенту, пока Амур держал под прицелом сапфы этого, не реализовавшего свою потребность в любви, Масика. В этот момент со стены, где висели разные поварёшки, половники и прочие предметы кухонной утвари, сорвался белый пластмассовый дуршлак и упал мне прямо на голову, где расположился словно ультрамодная шляпа. Бабай разразился хохотом, показывая на меня когтистой лапой. «Ну какой же он был страшный!» Зубы острые, как гвозди, торчащие в несколько рядов. Глазищи длинные, узкие и хитрые. Не задумал ли он чего против нас? Вид у него, правда, был вполне смирный, но кто его знает? Я гордо взглянула на него, пытаясь снять дуршлаг, но тот застрял, не дав мне ни одного шанса, хоть пилой распиливай. Это вызвало новый приступ хохота у моего лохматого клиента. Чтобы не давать повода к излишнему веселью, с дело — серьезное мероприятие, я гордо поправила головной убор и сказала. «Что ты смеешься?» Это, между прочим, священный душлаг, религиозный атрибут, который носят на голове пастфориане всех стран. «Кто?» — изумился Бабай, видимо, плохо разбиравшийся в пародийных религиях, преспокойно существующих в нашем измерении. Впрочем, я думаю, у многих людей тоже бы отвисла челюсть, узная они о том, что в 2005 году один юморной физик создал такое забавное религиозное учение, которое со временем обросло паство и стало официальным, именуясь пастфарианской церковью макаронного пастриархата. Пастфариане – это те, кто верят в макаронного монстра, а душлаг нужен, чтобы этого монстра призвать, пояснила я. «Хочешь познакомиться с летающим макаронным монстром? Сейчас же его призову». Бабай отрицательно покачал головой и взглянул на меня с явным опасением за мое здоровье. Волосатый монстр испугался неведомого макаронного коллегу. Забавный эффект. Кстати, Амур тоже смотрел на меня как-то странно, будто упомянутый мною монстр, правда, витал у меня над головой. Интересно, почему? Что он такого мог увидеть? В голове моей было жарко под дуршлагом, словно тот ни с того ни с сего нагрелся. Мне даже показалось, что в комнате стало светлее. Неужели еще и светится? Да не может быть. Это все мне кажется от волнения. Как бы там ни было, добившись таким способом серьезного отношения к себе, как к носителю религиозного атрибута, я и приступила к обычному опросу, который проводила для всех моих посетительниц. Только в данном случае мне предстояло создать модель предполагаемой невесты, а не жениха. Когда в комнату, наконец, ворвался Шеша, побеждать было уже некого. Бабай сидел на табурете, поджав волосатые ноги, и горестно рассказывал о том, что недавно узнал, будто женщины любят ушами. По этой причине он изготовил муляжи этих ушей, чтобы пристроить их к понравившейся ему даме, тем самым увеличив силу ее чувства к нему.